Глава сорок вторая. Пропавшая голова. Гурни остановился на первой же бензоколонке по дороге из Лонгфолса в Уолнет-Кроссинг. Заправиться, выпить кофе, в чашечке в Одиссее он почти не притронулся, и послать очередное электронное письмо ионис палтеру Письмом он решил заняться в первую очередь. Сверившись с тоном и выбором слов прошлого своего послания, новый он нарочно сделал более нервным, беспокойным, смутным, тревожным. Скорее похожим на торопливое текстовое сообщение, чем на электронное письмо. Нарастающий поток новых данных, коррупция очевидна. Отмена приговора и агрессивное новое расследование неизбежны. Ключевой вопрос — внутрисемейные конфликты? Возможно ли, что все очень просто? Проследи за деньгами. Как финансовые трудности киберцеркви могут отразиться на расследовании? Необходима срочная встреча для обсуждения новых фактов». Он перечитал свое послание дважды. «Уж если эти неясности тревожность не заставят на ответить, то непонятно, что вообще может расшевелить его». Затем Гурни отправился в обветшалый магазинчик за кофе и бейглом. Бейгл оказался чёрствым и затхлым, зато кофе, на удивление ароматный, на миг подарил ему ощущение гармонии с миром. Гурни собирался уже подъехать заправиться, но тут понял, что ещё не сообщил Хардвику о встрече с Клемпером в Риверсайд-Молле и о последующем появлении в почтовом ящике видео с камеры наблюдения в Лонг-Фоллсе, так что я сперва решил заняться этим. Включился автоответчик, Гурни оставил сообщение. «Джек, я тебе еще не рассказывал, как с Клемпером-то дела. Мы с ним слегка обсудили разные варианты дальнейшего развития событий, одни из которых лично для него не так болезненны, как другие. И пропавшее видео волшебным образом появилось у меня в почтовом ящике. паршивец пытается подстелить соломки, чтобы мягче падать было, так что нам бы поговорить на этот счет. Да и видео ты посмотреть захочешь». «Очевидных неувязок с рассказами свидетелей нет, но взглянуть стоит, это уж точно. Заезжай ко мне, как только сможешь». Это, в свою очередь, напомнил ему об еще одном деле, до которого руки никак не доходили. «Необходимо просмотреть видео с остальных трех камер, особенно подписанных Запад и Восток, ведь они должны были отследить тех, кто подходил к дому или выходил из него». Прикидывая, как все эти новые сведения могут подстегнуть расследование, Горни весь остаток дороги до дома гнал, превышая все ограничения скорости. Однако уже приехав, удивился, а потом растерялся, а потом разволновался, увидев, что машина Мадлен стоит, где стояла утром, когда он уезжал в Лонг-Фоллс. Он-то думал, она отправится к Уинклером через несколько минут после его отъезда. Озабоченный хмурясь, он вошел в дом и обнаружил, что Мадлен стоит у раковины на кухне и моет посуду. «Что ты тут делаешь?» В голосе его прорывались обвинительные нотки, но Мадлен пропустила их мимо ушей. «Да ты только уехал. Я уже в машину садилась, как приехала Мина на своем минивене». «Мина?» «Из нашего клуба йоги. Помнишь? Ты совсем недавно с ней ужинал». «Ах, это Мина». — Ну, конечно, это. Не так много других мин мы и знаем. — Ну да. Так значит, она прикатила на минивэне. И чего ради? — Ну, как бы для того, чтобы осыпать нас дарами своего сада. Загляни в кладовку. Кабачки, чеснок, помидоры, перец. — Поверю тебе на слово. Но это ж было столько часов назад, а и ты до сих пор... — Приехала-то она много часов назад, а вот уехала только пятнадцать минут как. Бог ты мой Мина любит поговорить. Ты, может, заметил за ужином, но если уж по-честному, у неё и вправду сейчас большие трудности. Семейные проблемы, так что ей требовалось выговориться и душу. Я просто не могла оборвать её на полуслове И какие у неё проблемы? Бог ты мой. Да всё подряд. От родителей с Альцгеймером, до брата в тюрьме за наркотики и куча племянниц и племянников со всеми мыслимыми и немыслимыми психиатрическими диагнозами. «Неужели ты и вправду хочешь всё это выслушивать?» «Вероятно, нет». Словом, я накормила её обедом, напоила чаем, а потом всё началось по второму кругу. Ушла она только 15 минут назад. Не хотелось оставлять тебе грязную посуду, вот я и мою. А ты как? Судя по виду, очень спешишь чем-то заняться. «Хотел пересмотреть записи с видеокамер из Лонгфолса». «Записи с видеокамер?» «Ой, чуть не забыла. Ты знал, что Джек Хардвик тоже был на РАМ-ТВ вчера вечером?» «Где?» «На РАМ-ТВ. В той жуткой передаче с Брайаном Борком. Криминальный конфликт». «Откуда ты...» «Час назад звонил Кайл, спрашивал, увидел ли ты». «Последний раз Хардвик звонил мне из Куперстауна. Вчера днём. И даже не упоминал, что собирается мадлена оборвала его. «Лучше сам посмотри. Передача у них сейчас висит на веб-сайте в архиве». «Ты смотрела?» Взглянул на наскоро после того, как мина ушла. Кайл сказал, нам надо посмотреть прямо срочно. «Эх, проблемы?» Она указала на дверь в кабинет. «Их сайт уже открыт на компьютере. Посмотри, а потом сам скажешь, проблемы это или нет». Судя по её встревожному лицу, сама для себя выводы она уже сделала. Через минуту Гурни уже сидел за столом, глядя на дежурное выражение озабоченности на лице Брайана Борка и его тщательно уложенную прическу. Ведущий криминального конфликта сидел в одном из двух кресел, что стояли друг напротив друга за низким столиком. Он весь подался вперед, словно собирался сказать нечто очень-очень важное. Второе кресло пока пустовало. «Добрый вечер, друзья!» — обратился он прямиком в камеру. Добро пожаловать на реалити-шоу «Криминальный конфликт». Сегодня мы намеревались снова пригласить к нам в студию Лекса Бинчера, несговорчивого адвоката, ошеломившего нас несколько дней назад отважной атакой на бюро криминальных расследований. Атакой, предпринятой с целью отменить приговор, вынесенный Кейс Палтер за убийство ее мужа. Лекс Бинчер назвал этот приговор вопиющей несправедливостью. Со времени его визита к нам это и без того сенсационное дело получило новый, шокирующий оборот. Последней каплей стала невероятная история о хаосе и трагедии в идиллическом селении Куперстаун в штате Нью-Йорк. История эта включает в себя поджог, многочисленные человеческие жертвы и зловещие исчезновения самого Лекса Бинчера, который должен был присоединиться к нам сегодня вечером. Вместо него о развитии событий расскажет Джек Хардвик, частный сыщик, работавший вместе с Бинчером. Он сейчас находится в нашей студии в Олбани. Экран разделился на две части. Левая показывала Борка, а правая хардвика в такой же точно обстановке в другой студии. Хардвик, одетый в обычную свою черную футболку пола, казался вполне непринужденным. Гурни было хорошо знакомо деланное выражение любопытства на лице у Хардвика, за каким тот подчас скрывал гнев. Ярость, которую он испытывал по поводу всего случившегося в Куперстауне, и презрение к Борку и Рам ТВ в целом совершенно не прорывались наружу. Однако Гурни интересовало другое — Почему Хардвик вообще согласился выступить в программе, которую ненавидел всем сердцем? «Прежде всего, — продолжал Борг, — спасибо, что приняли мое приглашение присоединиться к нам буквально в последний момент, да еще и при столь драматичных обстоятельствах. Я так понимаю, вы приехали сюда прямиком с того жуткого места преступления на Отсегу-Лейк?» «Верно». «Можете описать нам, что там происходит?» Три дома на берегу сгорели дотла. Шесть человек сгорели заживо, в том числе двое маленьких детей. Седьмую жертву обнаружили в озере под небольшим причалом. Удалось ли опознать эту последнюю жертву? «Возможно, для опознания потребуется некоторое время», — ровным голосом произнес Хардвик. «У погибшего нет головы». «Вы сказали, нет головы?» «Именно». Убийца отрезал жертве голову. И что дальше? Есть ли хоть какие-то указания на то, куда делась голова? Возможно, убийца ее где-то спрятал. Или выкинул. Или забрал с собой. Ведется расследование. Борг покачал головой с видом человека, не понимающего, куда катится этот мир. «Ужасно. Просто ужасно. Детектив Хардвик, я должен задать вам напрашивающийся сам собой вопрос. Как по-вашему, возможно ли, что изуродованное тело принадлежит Лексу Бинчеру?» «Да, возможно. Следующий напрашивающийся сам собой вопрос. А что, черт возьми, происходит? У вас есть хоть какая-то гипотеза, которой вы могли бы поделиться с нашими зрителями?» «Все очень просто, Брайан. Кейс Палтер присудили срок на основании обвинения, сфабрикованного насквозь продажным полицейским. Она стала жертвой крупномасштабной подтасовки улик, искажения свидетельских показаний и полностью некомпетентной защиты. Само собой, ее осуждение очень порадовало настоящего убийцу, ведь он остался на свободе и может дальше заниматься своим смертоносным ремеслом». Борг начал было задавать следующий вопрос, но Хардвик перебил его. «Представители власти, вовлеченные в это дело, не только бесчестный полицейский упрятавший невинную женщину за решетку, но и вся команда, стоящая за этим смехотворным судом и приговором. Вот кто по-настоящему виновен в бойне, что произошла сегодня в Куперстауне». Борг помолчал, словно пораженный услышанным. «Серьезное обвинение?» «Очень серьезное. Собственно говоря, такое обвинение не может не вызвать взрыв негодования среди представителей органов охраны правопорядка. Вас это не пугает?» «Я вовсе не обвиняю всю структуру охраны правопорядка в целом. Всего лишь указывано вполне определенных сотрудников этих органов, которые фальсифицировали доказательства и вступили в заговор с целью неоправданного ареста и осуждения Кейс Палтер. «У вас есть доказательства, подтверждающие все эти обвинения?» «Да», — ответил Хардвик, не раздумывая, мгновенно и уверенно. «Поделитесь с нами?» «Со временем». Борг задал ему еще несколько вопросов, безуспешно пытаясь добиться более конкретных деталей. Но потом вдруг резко перевел разговор в другое русло и поднял тему, которую явно считал самой провокационной. «Что, если вы добьетесь своего?» Что, если скомпрометируете всех, кто, по-вашему, не прав Что, если вашими стараниями Кейс Палтер выйдет на свободу, а после вы узнаете, что она все-таки виновна в убийстве? Что вы тогда будете чувствовать?» Презрение Хардвика к Борку все же слегка просочилось, отразившись на выражении его лица. В первый раз за интервью. «Что я буду чувствовать? Да чувства тут вообще ни при чем». «Зато знать я буду ровно то же, что знаю сейчас, что весь процесс отправления правосудия был проведен в кривь и в кость. Сначала и до конца. И те, кто за это в ответе, сами все знают». Борг скосил глаза наверх, словно проверяя время, а потом перевел взгляд в камеру. «Что ж, друзья, вы сами все слышали». Его изображение разъехалось на весь экран, вытеснив Хардвика. Сделав лицо от важного свидетеля жутких событий, он пригласил зрителей обратить внимание на сообщение спонсора, а закончил так. «Оставайтесь с нами. Через две минуты мы вернемся с новостями о шумном скандале вокруг направленного в Верховный суд дела, связанного с нарушением репродуктивных прав. А тем временем с вами Брайан Борг, ведущий криминального конфликта, вашего ежевечернего пропуска в мир самых громких сражений на полях юриспруденции. Гурни закрыл окно с видео, выключил компьютер и откинулся на спинку кресла. «Ну и что ты об этом думаешь?» Голос Мадлен за спиной совсем близко заставил его вздрогнуть. Он обернулся к ней. «Да вот гадаю». «О чем?» «Чего ради он появился в этой программе?» В смысле, помимо того, что она предоставила ему удачную платформу для удара по врагам, тем, кто вышвырнул его с работы. Ну да, помимо этого. Подозреваю, у всех этих обвинений была какая-то цель, помимо желания просто выпустить пар. Возможно, он хочет привлечь максимальное внимание средств массовой информации, собрать как можно больше репортеров, чтобы они рылись в деле с палтеров, и оно как можно дольше оставалось в поле зрения. «Думаешь, все ради того?» «А может, хочет спровоцировать полицию, чтобы та подала на него иск за клевету и очернительство? Иск, который он наверняка выиграет? Или хочет загнать полицию Нью-Йорка в угол, зная, что замешанные лица не могут подать на него в суд, потому что он выиграет, а настоящая его цель в том, чтобы заставить их кинуть Клемпера волкам на съедение?» На лице Мадлен отразился скепсис. «Ряд ли у него настолько уж тонкие мотивы. Уверен, что это все не просто старый добрый гнев и желание кого-нибудь треснуть хорошенько». Гурни покачал головой. «Джек любит прикидываться тупым орудием, но мозг, управляющий бейсбольной битой, тупым не назовешь». Мадлен смотрел на него все так же скептически. «Не скажу, что ему совсем уж чуждо желание отомстить», — продолжал горни Далеко не чуждо, это само собой. Он бесится от того, что его выгнали с любимой работы люди, которых он презирает. Теперь понятно, презирает еще сильнее. Он зол, как черт, и хочет поквитаться. Чистая правда. Я просто хочу сказать, что он не дурак и может действовать куда хитрее, чем кажется на первый взгляд. За этим высказыванием последовала короткая пауза, нарушенная Мадлен. кстати «Ты мне не рассказал об этом последнем ужасе?» Он вопросительно посмотрел на неё. Она передразнила его взгляд. «По-моему, ты знаешь, о чём я?» «А, это вот про голову?» «Нет, не рассказал». «Почему?» «Ну, как-то показалось слишком гадко». «Побоялся, что я струхну?» «Ну, как-то так». в управлении информацией?» «Прости». Помнится, какой-то скользкий политикан объяснял, что никогда не обманывал, а всего лишь управлял информационными потоками так, чтобы не смущать публику. Гурни испытывал искушение возразить, что это совсем другая ситуация, что он-то скрыл про голову лишь из самых благородных побуждений, заботился. Но Мадлен вдруг подмигнула, словно отпуская его с крючка, и на место этому искушению тут же пришло новое. Умные женщины всегда оказывали на него самый что ни есть эротический эффект. А Мадлен была очень умна.